Глава третья. Анатолий пожал плечами. Ему даже в голову не могло прийти, что подобное произошло с его семьей. «Тебе лучше пройти в дом и все самому осмотреть», – предложил Петр. «А потом мы решим, что нам нужно делать. Если хочешь, мы пойдем с тобой». Судя по всему, они здесь что-то искали. В двух местах даже перекопали землю. «Давай вместе», — предложил Анатолий. «Я, конечно, не боюсь, но после вашей собаки мне как-то не по себе». Они прошли к дому. Замок был сломан, а дверь открыта. Анатолий осторожно вошел в дом, словно опасаясь, что на него кто-то бросится. Повсюду царил беспорядок. Вещи были разбросаны. В двух местах сломан даже пол. В кабинете отца перевернуты все шкафы, пробиты стены и полы. Непрошенные визитеры даже отвинтили батарею. В небольшой ванной комнате умудрились вытащить со своего места водонагреватель. Сорвали в нескольких местах кафель. Следы разгрома царили повсюду. Анатолий обошел комнаты и, махнув рукой, вышел из дома. За ним двинулись братья Полейчук. «Нужно вызвать милицию», – предложил Петр. «И пусть сюда приедет кто-то из ваших. Мать или Олеся, может, даже Степан. Они здесь часто бывали у твоего старика. Возможно, знают, какие вещи отсюда пропали». Хотя он оглянулся на собаку, рядом с которой остался его водитель. «Если бы они нашли то, что искали...» то не стали бы убивать собаку. Видимо, не нашли. И всю злость выместили на нашем псе. Тогда вопрос, что они здесь искали? Судя по всему, это люди серьезные. «Я сам ничего не понимаю», – растерянно признался Анатолий. «Сначала смерть отца, а потом вот этот нелепый грабеж. У нас на даче не было особых ценностей». Ты ведь сам все хорошо знаешь. Отец всегда жил очень скромно. Семья существовала на его пенсию и учительскую зарплату моей мамы. Они мне даже денег почти никогда не пересылали в Москву, когда я там учился. Редко отец приезжал и давал мне 50 рублей, которые я тратил вскоре после его отъезда. И ты никого не подозреваешь? Абсолютно никого. Но вот что странно. Нам несколько дней звонят какие-то неизвестные люди и, не представляясь, спрашивают, как именно погиб отец. А сегодня кто-то залез в наш гараж и изуродовал старую машину отца. Такое ощущение, что за нами охотится какой-то маньяк. «Это не маньяк», – рассудительно ответил Петр. «Маньяк бывает всегда один. Он не ездит на трех машинах, и не стреляет в собак из пистолета с глушителем. Это кто-то другой. Если бы приехали только на вашу дачу, то я бы мог подумать, что произошла обычная ошибка. Но если полезли и в ваш гараж, значит, они знали точно, кому и зачем пришли. Я сейчас позвоню в местный отдел милиции. Пусть пришлют сюда своих сотрудников. Они все проверят на месте. — У вас телефон в доме работает? — Черт его знает, что там работает, — пробормотал Анатолий. Петр повернулся и пошел обратно в дом. Семен достал сигареты, протянул их Анатолию. — Спасибо, — покачал головой, — не курю. — Правильно делаешь, — согласился Семен. — А я никак не могу бросить эту дурацкую привычку. Как у тебя дела в Москве? Я слышал, что ты уже стал большим начальником. Семен работал в системе агропрома, занимался поставками оборудования. Ему было уже под сорок, на четыре года младше брата. Несколько лет назад он развелся. И теперь жил один в своей кооперативной квартире на Крещатике. Каким начальником? – отмахнулся Анатолий. Просто руководитель одного из отделов Минфина.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 Ты же знаешь нашу семью, Семен, усмехнулся Анатолий. Какие ценности могли быть у моего отца? Только его три ордена славы. Он был бессребреньком. И на работе никогда взяток не брал. Об этом все знали. До сих пор некоторые старые сотрудники вспоминают, как он работал. Это просто какое-то идиотское недоразумение. Из дома вышел старший брат. «Телефон работает», — сообщил Петр. «Я уже позвонил в милицию». «Они сейчас приедут». «Ничего здесь не трогайте, возможно, остались отпечатки пальцев». «Заодно пусть отправят и труп нашего Джульбарса на экспертизу». «Достанут все пули и проверят, где мог засветиться этот пистолет». «Ты сразу как прокурор начал свое расследование», — усмехнулся Семен. «Слишком серьезное дело», – отрезал старший брат. «Нужно все тщательно проверить». У ворот раздался сигнал автомобиля. Водитель Полючука бросился открывать ворота. Они увидели въезжавшие синие «Жигули» Степана, мужа Олеси. Он остановил автомобиль, вышел из машины, пожимая всем руки. Степан был худощавым высоким парнем, Всего на полгода старше Олеси. Анатолий он никогда не нравился. На его взгляд, Степан был несколько суетлив и не очень серьезен. Да к тому же чересчур расчетлив и циничен. Даже для обычного киевского адвоката. Но на похоронах своего тестя он неожиданно расплакался. И Анатолий проникся к нему некоторой симпатией. Однако своих мыслей он никому не высказывал предпочитая не вмешиваться в личную жизнь Олеси. «Что случилось?» – спросил Степан. «Мне позвонила Олеся, говорит, чтобы я срочно ехал на дачу, сказала про какую-то убитую собаку. Я ничего не понял». «Убили нашу собаку», – показал в сторону погибшего пса Петр Поличук. «Сначала они обыскали ваш дом, а затем, уезжая, Пристрелили нашу собаку, которая случайно оказалась у них на пути. Хорошо, что мама или Фаина к ним не вышли. Боюсь, что эти серьезные люди не стали бы церемониться и с нашими женщинами. «Кто это был?» – почему-то шепотом уточнил Степан. «Откуда я знаю?» – зло пожал плечами Петр. «Сегодня нужно будет забрать маму и Фаину в город». Им нельзя здесь пока оставаться. Эти незваные визитеры могут вернуться и снова начать свои поиски. Я уже вызвал милицию. Ты здесь часто бывал, Степан? Войди в дом и посмотри, что там могло пропасть. Да, конечно. А вы там были? Мы уже все посмотрели, кивнул Петр. Но мы же не знаем, исчезли ли какие-нибудь ценные вещи степан растерянно кивнул головой и медленно прошел к дому замер перед дверью словно не решаясь войти затем все таки перешагнул через порог может у твоего отца были долги предположил петр хотя откуда у него долги на его книжке почти семь тысяч рублей вспомнил анатолий нет у него долгов никогда не было он всегда говорил мне что это самое худшее, что может быть в жизни человека брать в долг у другого. Долги портят дружбу, как-то сказал он матери, когда ее брат хотел занять у нас тысячу рублей. Он тогда так и не дал денег. Мать сняла со своей сберкнижки и отдала своему брату. Кажется, все, что у нее было. 832 рубля. Я так точно помню, потому что мой дядя этих денег не вернул. Отделывался шутками, что, мол, жене финансиста деньги не нужны. А мать стеснялась настаивать. Для начала 70-х это была очень большая сумма. Так что отец оказался прав. Странно, что я сейчас об этом вспомнил. Это было так давно. А если искали его награды, Допустим, узнали, что он был полным кавалером орденов славы. «Сейчас на черном рынке такие награды стоят немало», — выдвинул следующее предположение Петр. Он все время искал разумное объяснение неразумным действиям неизвестных грабителей. «Награды хранятся у нас дома», — возразил Анатолий. «Они никогда не были на даче. И вообще все ордена висят на мундире моего отца». Кто хранит ордена на даче? Разве геройская звезда вашего отца находится у вас здесь? Она в музее, ответил Семен. Мы ее туда сдали вместе со всеми другими орденами. У нашего и было только несколько орденов, вспомнил Анатолий, а не такой иконостас, как у вашего. Не забывайте, что ваш отец был генералом, а мой обычным пехотинцем и закончил войну старшиной. Соответственно, и наград у него гораздо меньше. И все-таки, что именно они искали, задумчиво спросил Петр. Почему они так нервничали? Почему обшарили все вокруг? И даже перекопали землю в двух местах? Причем они находились тут достаточно долгое время. Мать говорит, что увидела их еще ночью когда на часах было около двух. А потом они оставались здесь до самого утра. Три машины. На глазах у всех остальных соседей. Не боялись, что могут приехать хозяева или кто-нибудь из посторонних. Значит, были уверены, что здесь никто не появится и никто им не помешает. Как странно. «Наглые типы», — согласился Семен. «Есть такие беспредельщики. У нас в Полтаве была одна бригада шабашников, которая...» «Подожди», — прервал его старший брат. «Про эту бригаду потом расскажешь». «Нужно понять, что им было нужно. Если бы на этой даче жил какой-нибудь цеховик или бандит, то тогда я бы все понял». Но вашего папу я знаю с самого детства. Видел, как вы живете. Часто дома у вас бывал. Ничего не понимаю. А вдруг у него были свои секреты? Рассудительно сказал Семен. У каждого человека есть свои секреты. Откуда ты мог все знать? Если ты приходил сюда иногда, это не значит, что ты знал все секреты Андрея Алексеевича. Из дома вышел Степан. Он был явно расстроен. Уселся на стул, валявшийся рядом с домом. Устало посмотрел на остальных. Ничего там не было, сказал он, и ничего быть не могло. В серванте деньги хранили. Так они там еще и лежат. Сто сорок рублей. А мне мама сказала, что только сорок, вспомнил Анатолий. Сто сорок рублей, подтвердил Степан. Их даже не тронули. «Хотя нет. Одну бумажку в 25 рублей кто-то разорвал пополам. Видимо, очень нервничал. Остальные лежат там. Их не взяли». «Просто Робин Гуды какие-то. Даже деньги не взяли», – пробормотал Петр. «Час от часу не легче». Неужели и деньги им тоже не были нужны? Он не успел договорить, когда к дому подъехали сразу две машины милиции. Несколько сотрудников в форме выскочили из обоих автомобилей. Возглавлявший группу капитан подбежал к Петру. Очевидно, ему уже сообщили, что здесь находится военный прокурор. «Добрый день, товарищ поличук поздоровался капитан. «Прибыли по вашему вызову. Сейчас приедет наш районный прокурор. Он приказал нам срочно приехать. Сказал, что здесь убили вашу собаку» и ограбили соседний дом. «Судя по всему, это только взлом. Грабежа не было», — сказал Петр, показывая на дом. «Проверим», — кивнул капитан, делая отмашку своей группе. «Значит, они искали у вас на даче и в гараже», — задумчиво произнес Петр. «А домой они к вам не приходили?» «Нет», — поднял голову Анатолий. «Никто не приходил». — А если придут, — неожиданно спросил Петр, — ты об этом подумал? — Если они уже обыскали вашу дачу и ваш гараж, значит, должны теперь побывать и у вас дома. — Черт возьми! — Анатолий бросился в дом, чтобы позвонить. Нашел телефон, набрал дрожащими руками номер. Он тяжело дышал, умоляя мать поднять трубку, но никто не отвечал на его звонки. Он услышал шаги за спиной. В комнату вошел Петр. «Она одна дома?» – спросил Поличук. «Да», – выдохнул Анатолий, не поворачиваясь. «Но она не отвечает на телефонные звонки. Чувствует себя совсем плохо». «Черт побери, я даже не подумал, что они могут появиться и у нас дома». «Нужно срочно возвращаться в город», – твердо решил Петр. Возьмем машину милиции и вместе с ребятами поедем туда. Нельзя терять время. Я сейчас попрошу их поехать вместе с нами. Через минуту милицейский уазик, в котором находились двое сотрудников милиции, Петр Польячук и Анатолий, уже направлялся в сторону города. По милицейской рации старший лейтенант, который поехал с ними, Связался с оперативным дежурным по городскому УВД. Сообщил ему домашний адрес семьи Гудниченко и попросил выслать оперативную группу. «Никогда себе этого не прощу», – прошептал Анатолий. «Как я мог оставить ее одну? Какая глупость! Как я об этом не подумал? Они наверняка следили и за нашей квартирой. Едва я оттуда уехал, они могли сразу войти к нам домой». Господи, прошло уже около двух часов. Даже страшно подумать, что там могло случиться. Они уже въехали в город, когда дежурный сообщил, что оперативная группа прибыла на место. Затянувшееся молчание в следующую минуту стало просто невыносимым. Наконец дежурный сообщил, что сотрудники оперативной группы стоят за закрытой дверью. Они звонят в дверь и стучат, но им никто не открывает. И, судя по всему, дома никого нет. «Как это нет?» – взорвался Анатолий. «Она должна быть дома! Пусть стучат сильнее!» «Успокойся!» – посоветовал Петр. «Не нужно так нервничать!» «Может быть, она легла спать!» «Днем?» «Пусть ломают дверь!» – закричал Анатолий. «Пусть ломают дверь! Скажите, что я им разрешил!» Старший лейтенант передал его просьбу оперативной группе. Еще через две минуты они услышали голос дежурного, который сообщил, что оперативной группе разрешили сломать замок и войти в квартиру. Машина неслась к дому. До него оставалось совсем немного, буквально два квартала, когда снова раздался голос дежурного. «В квартире никого нет», — сообщил он. Как это нет? заорал Анатолий. Она не могла выйти из дома. Пусть они ее найдут. Куда она могла исчезнуть? В квартире никого нет, упрямо повторил дежурный. Наша группа все проверила. Там никого нет. Господи, это уже сумасшедший дом, выдохнул Анатолий. Давайте быстрее, попросил он водителя сержанта. Через несколько минут... Они были уже на месте. Анатолий выскочил из машины и побежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, как когда-то делал в детстве. Он поднялся на третий этаж, вбежал в квартиру. Здесь находилось несколько сотрудников милиции. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, здесь уже успели побывать чужие. Все было перевернуто. В доме явно что-то искали. Анатолий растерянно прошел мимо открытых шкафов и сервантов. Но матери нигде не было. Следом за ним в квартиру поднялся Петр Полейчук. Он подошел к Анатолию. «Успокойся», – твердо сказал он. «Постарайся держать себя в руках. Мы должны понять, кому это выгодно. Наверняка она еще жива» если они не оставили ее здесь. Успокойся, и мы подумаем, что нам делать.